23. -е. Другие перспективы. 6 июля вышел сингл Аниты Добсон «Talking of Love», после чего они с Брайаном тут же улетели в Вену снимать на него клип, по-прежнему категорично отметая слухи об их романтических отношениях, в том числе в интервью на ток-шоу «Воган» на канале BBC. Еще в мае Роджер приступил к работе над третьим сольным альбомом, подключив к ней Дэвида Ричардса. Два предыдущих принесли некоторый успех, хотя ни один из их треков никто никогда не играл вживую. В тот период для Квин как раз наступил очередной период затишья. Брайан продюсировал, Фредди трудился с Монсеррат, а Джон колесил по миру в последнее время, все больше отдавая предпочтение этому времяпрепровождению. Чтобы сыграть вживую композицию из первых двух альбомов и треки, пребывавшие еще в работе, Роджер решил собрать собственную группу. Перед этим вполне естественно обсудил вопрос с коллегами по Queen, которые дружно благословили его и пожелали удачи. Притом, однако, условие, что если его сольный проект войдет в какое-то противоречие с их общим детищем, интересы последнего будут для него превыше всего. Для начала во всех крупных ведущих музыкальных изданиях разместили рекламные объявления о том, что барабанщик одной из лидирующих рок-групп ищет музыкантов. Опасаясь, что его имя может привлечь совсем не тех, кто ему нужен, Роджер решил сохранить свое имя в тайне. А поскольку откликов оказалось очень мало, через неделю его опубликовали вновь, на этот раз поместив в рамку, выделив жирным шрифтом и снабдив такой припиской. «Если вы считаете себя неплохим музыкантом и хотите стать звездой, звоните по этому номеру». Ловко сработало, письма и звонки хлынули непрекращающимся потоком. Некоторые демонстрационные записи, казавшиеся особенно блестящими, откладывали в сторону для более внимательного рассмотрения. Другие выглядели посредственно, но большинство откровенно внушали ужас. Потратив на прослушивание несколько недель, Роджер в итоге отобрал 20 басистов, 20 гитаристов и 20 барабанщиков. Потом арендовал на три дня ночной клуб Paramount Сити в помещении бывшего театра в Сохо. и в строго определенное время назначил каждому музыканту встречу. Задача перед ними стояла нелёгкая, им единственный раз давали прослушать фонограмму одной из песен, над которыми в тот момент работал Роджер, а потом тут же просили ее сыграть. Особенно несладко пришлось гитаристам, которые сами того не сознавая соревновались с Брайаном Мэем. Сам Роджер во время прослушивания претендентам на глаза не показывался, поэтому им, ко всему прочему, приходилось демонстрировать свое мастерство перед безликим критиком. Через три дня он, наконец, определился в своих предпочтениях и отобрал на каждую вакансию по два кандидата. В конечном итоге его выбор пал на Клейтона Мосса, одного из лучших гитаристов, прошедших перед его глазами за эти три дня, барабанщика Джоша Макрея, Блондина в солнцезащитных очках, почти копию самого Роджера. И басиста Питера Нуна. Последний участвовал в отборе вместе с братом, тоже гитаристом, очень на него похожим, что, по мнению Роджера, могло отлично смотреться на сцене. Но тот, к сожалению, оказался хуже Клейтона, и поэтому остался неудел. Последним участником нового коллектива стал клавишник Спайк Кэдни, друг Роджера, выступавший вместе с Куин во время гастролей 84 и 86 -го годов. Почти сразу же приступили к репетициям и заспорили о названии. В конечном счете детище нарекли «The Cross» — «крест», словом коротким, запоминающимся и не содержащим религиозного подтекста, хотя многие утверждали обратное. Роджер увез группу на Ибицу, где некоторое время назад приобрел виллу для репетиций и записи. Альбом, над которым он работал до этого, уже был готов. С Virgin Records вот-вот планировалось подписать договор на его записи распространения. Но Роджеру хотелось, чтобы новые музыканты внесли в пару композиций свой вклад, что, помимо прочего, позволило бы включить их в список участников и дало бы право получать роялти с продаж. На Ибице, где им вообще-то полагалось работать, Роджер купил себе новую игрушку — скоростной катер, получивший название «Гага». Сотрудничество Брайана с Bad News подходило к концу. Пресса утверждала, что эта работа страшно его вымотала и утомила, заставив даже покинуть страну для восстановления сил. Но на самом деле участие в проекте доставило ему истинное удовольствие. 29 августа на ежегодном фестивале рока и джаза в Рейдинге Брайан вышел с группой на сцену и тут же на своей шкуре познал, что такое уклоняться от града бутылок и банок со стороны фанатов хэви-металла. которым явно не понравилась подсунутая фальшивка. А чтобы еще больше досадить поклонникам музыки, а фанатов Куины вовсе повергнуть в отчаяние, Bad News решили выпустить собственную версию Bohemian Rhapsody, помимо прочего заявив, что во время ее записи на бэк-вокале будет Джон Дикон. Шутка получилась смешная, но многие фанаты не увидели в ней ничего забавного. С их точки зрения это было настоящее святотатство. поэтому они решили самым решительным образом заявить протест. Но когда Фредди, в свое время написавший композицию, сказал, что считает эксперимент занятным и ничуть не расстраивается, большинство из них несколько успокоились. К этому времени вечеринки в честь его дня рождения уже вошли в легенду, и свою сорок первую годовщину он, словно желая превзойти самого себя, решил отметить в роскошном отеле «Пайкс» на Ибице, где пару недель нежился на солнышке с друзьями. Большая их часть оставалась в Лондоне. Но когда ты так богат, как Фредди, это совсем не проблема. Для решения вопроса достаточно зафрахтовать самолёт и организовать чартер. А поскольку лайнер требовался большой, не меньше DC-9, он поручил своей секретарше Джулии обзвонить авиакомпании. Договорились быстро. Воздушное судно в аэропорту Хитроу приняло пассажиров на борт ранним утром 5 сентября. Обратный вылет с Ибицы запланировали на следующий день ровно в полдень. В полете лилось рекой Шампанское, к которому подавали легкие закуски и канапе. Для пассажиров рейс прошел без происшествий, за исключением Аниты Добсон, которая усиленно пыталась напоить пилота и стащить с него фуражку. И только когда тот потом пришел на вечеринку, выяснилось, что все вполне могло закончиться трагедией. Самолет пришлось сажать на одном двигателе, потому как второй отказал. Сразу по прибытии гостей им показали номера. На эти два дня Фредди забронировал весь отель. Вечеринка стартовала вечером. Среди сногсшибательных вечерних нарядов то и дело мелькала публика из соседнего клуба «Ку-Клаб», едва прикрывшая наготу, зато поголовно в поразительных шляпах, на одной из которых даже красовалась живая певчая птичка. Для немалого количества приглашенных конец праздника растворился в тумане. В самолет на следующий день они взбирались за всю ночь, даже не прикорнув. Чтобы продолжить работу над треками для альбома «The Cross», сыбицы отправились сначала прямиком в Монтре, оттуда в Лондон, где кочевали со студии на студию, начиная с «Maison Rouge». На прослушивание нового материала пригласили Фредди и Брайана, заодно попросив их внести свой вклад. В итоге первый спел песню «Heaven for Everyone», а второй исполнил гитарную партию в композиции «Love Lies Bleeding». 21 сентября Virgin выпустил их первый сингл под названием «Cowboys and Indians». Буквально накануне релиза на него сняли клип с участием трех высоких, длинноногих, белокурых моделей для гламура, подпевавших на заднем плане. Но лишь гламуром дело не обошлось. С одной из них Дебби. Роджера тут же связали дружеские отношения, вскоре не приминувшие перерасти в романтические. Кроме того... 21 сентября в Испании вышел сингл «Барселона», который Фредди спел дуэтом с Монсеррат Кабалье. В течение трех часов с момента его поступления на прилавки были распроданы 10 тысяч экземпляров. Это было беспрецедентно. После этого многие магазины грампластинок не могли закупить новую партию. Поскольку испанская публика не славилась страстью к приобретению синглов, их выпустили в ограниченном количестве. Услышав песню, Международный Олимпийский комитет выбрал ее в качестве официального гимна Олимпийских игр в Барселоне 1992 года. Решив для продвижения сингла в Европе снять на него клип, Фредди и Монсеррат обратились к режиссеру Дэвиду Малету. Поскольку основная идея сводилась к тому, чтобы воссоздать декорации, на фоне которых они выступали на фестивале Ибицы 92 для ее реализации Дэвид рекрутировал 300 членов фан-клуба «Куинн» и вручил им одноразовые зажигалки, велев размахивать ими в нужные моменты для пущей атмосферности. В результате такого решения получился удивительный ролик, пусть даже стоивший многим обожженных пальцев. 26 октября «Сингл» наконец вышел в Великобритании, и очень многих поверг в шок. До этого ни один рок-исполнитель не переключался на оперу, поэтому Фредди то чествовали как гения, то отвергали как эксцентричного чудака, то обзывали позором рок-музыки. «Это же сенсация!» — благоговейно трепетал Керанг. «Нечто совершенно невиданное ранее и в высшей степени экстравагантное». «Это обращение ко всем подлинным любителям музыки», — восторгался Саундс. На удивление лестно отозвался и НМИ. Если сторона А — беспомощная показуха, то сторона Б дышит невероятной свежестью и уж точно представляет интерес. Но вот Рекорд Мирр на любезности поскупился. В этом сочетании талантов, самым странным из всех, которые когда-либо видел человек, Фредди сидит в кресле и что-то там бубнит, в то время как габаритная Монсеррат прыгает по комнате, дико распевая йодлимы и издавая трели. Да, таким, как во времена Bohemian Rhapsody, нам его больше не видать. В ноябре принадлежавшая Ричарду Брэнсону авиакомпания Virgin Atlantic открыла новый маршрут во Флориду. Первый рейс объявили частным, набив самолёт самыми разными знаменитостями, в число которых вошел и Джон Дикон. В полете он познакомился с группой Morris Minor and the Majors, которая как раз собиралась выпустить в Великобритании рэп-сингл Starter Rap» «No Sleep Till Bedtime», пародию на композицию «No Sleep Till Brooklyn», выпущенную Beastie Boys в 87 году. Чисто забавы ради, они предложили ему сняться в клипе на эту песню. А когда он согласился, решили во всех своих клипах отводить ему эпизодические роли. Тем временем Роджер с коллегами по The Cross усиленно заявляли о себе во всех мыслимых передачах, включая детские шоу, а 6 октября впервые сыграли на телевидении вживую в музыкальной программе Roxy. В тот день, 6 октября, Queen второй год подряд получили приз Британской ассоциации производителей музыкальной видеопродукции. На этот раз за лучшее музыкальное видео, которым был признан фильм «Волшебство в Будапеште». А ровно через месяц «The Cross» дали свой первый концерт. Поскольку его было решено снять для программы «Meltdown», он состоялся на студии «Teddington Lock» перед немногочисленной аудиторией, в основном состоящей из членов фан-клуба «Queen», которых предупредили заранее. Кроме того, были распространены несколько сотен бесплатных билетов. Надо ли говорить, что публика оказала дебюту самый благожелательный желательный прием? В последние год или два за музыкантами повсюду, от концертов до вечеринок, включая отели, хвостом ходили режиссер Руди Долизал и продюсер Ханнес Россакер. Снимали, как те гуляют, ходят по магазинам, общаются и выпивают. Записали целый ряд интервью — Причем не только с Куин, но и с кучей других знаменитостей, чтобы потом, смонтировав все вместе, сделать всеобъемлющий документальный фильм, рассказав в нем, как живут и проводят время музыканты группы. Но стряпать обычную ленту о рок-исполнителях Руди и Ханнесу совсем не хотелось. Они прошерстили все киноархивы, Покопались в великом множестве коробок с кино и видеоматериалами, хранившихся в штаб-квартире группы, и даже обратились к фанатам с просьбой о помощи в поиске редких кадров. Потом все это обработали, добавили сцены из своего собственного фильма и явили зрителю приятную зрелищную картину. Результат их усилий публика увидела 30 ноября 1987 -го года. «Queen – The Magic Years – A Visual Anthology», Куин Волшебные годы, антология в образах. Он представлял собой титанический эпос с продолжительностью в три часа, разделённый на три серии по часу каждая, которые продавались как в комплекте, так и по отдельности. В конце 1987 -го года члены коллектива по-прежнему работали над индивидуальными проектами: Брайан Санита и Добсон все так же опровергая упорные слухи, Фредди Смонсерат, а Роджерс Декросс. Что касается Джона, то он готовил материал для следующего альбома «Куин».